Глава сорок первая «Да чего же хорошо быть снова с Молли, Ви, детьми!» Но едва Чарли научился передвигаться без посторонней помощи, как объявил всем, что он едет в Лондон. «Зачем это?» Одри не могла расстаться с ним ни на минуту, особенно теперь. «Интересно, что ему понадобилось в Лондоне в канун Рождества?» Молли еще не знала про ребенка. Они решили выждать, убедиться, что Одри сможет его доносить. «Зачем ты едешь, Чарли?» «По делу. Лучше ей ничего не говорить, пока он не повидается с Шарлоттой. Ви, пригляди тут за ней, ты ведь ее знаешь? Не волнуйся, пригляжу», — решительно ответила Вайолет и погрозила подруге пальцем. Один раз она уже прошла через этот ужас, и теперь ни за что не допустит нового несчастья. Одри засмеялась в ответ, а у самой на уме было только одно — куда это Чарли собрался? В поезде он обдумал, что скажет Шарлотте. Путешествие утомило его, но ради такого дела он готов вступать по раскаленным угольям. поезд Подошел к вокзалу без пяти четыре. Чарли на костылях проковылял к выходу и взял такси. С трудом взгромоздился на заднее сиденье и назвал шоферу адрес издательства. За мыслями о предстоящей встрече он забыл о боли. Подъехав, расплатился, присовокупил хорошие чаевые и поспешил в офис. Вошел в знакомую приемную. Он нарочно не стал звонить Шарлотте, хотел застать ее врасплох. Секретарша была новая, спросила, как доложить. Передайте, что пришел ее муж. Девица вытаращила на него глаза. Она понятия не имела, что у миссис Паркер Скотт есть муж. Думала, она вдова или разведена. Опомнившись, она бросилась в кабинет обрадовать своего шефа. Красавец-муж на костылях вернулся с войны а выскочила вся пунцовая и сообщила, что миссис Паркер-Скотт сейчас занята и принять его не сможет. — Благодарю вас, — отозвался Чарльз, и, не обращая внимания на протесты секретарши, распахнул дверь кабинета. — Куда вы? — Нельзя. Он плотно закрыл за собой дверь и взглянул на Шарлотту, как всегда, элегантно, с безукоризненной прической. — Здравствуй, Чарльз! — холодно произнесла она, покосившись на его костылей. Ты ранен? — Вынужден тебя разочаровать. Рана, легкая. — Я никогда не желала тебе зла. Хотелось бы поверить. Он приблизился к столу и без приглашения сел, глядя на нее в упор. Я пришел по делу. Она раздраженно передернула плечами. «Если ты опять о том же, то очень сожалею, мог бы не приходить. А может, ты привез новую книгу? Ты прекрасно знаешь, что эти вопросы я решаю с твоим отцом. С тобой же хочу поговорить о нашем разводе. Бесполезно. Никакого развода не будет. Вот как!» Он недобро усмехнулся, а подруги не возражают против твоего замужества? Шарлотта насторожилась. — При чем тут мои подруги? — не догадываешься. Моя версия такова. Статус замужней дамы служит прикрытием твоих лесбийских наклонностей. Она привстала со стула, побелела, потом вспыхнула и снова уселась. — Да как ты смеешь? Живет столько лет с любовницей, является суда и еще имеет наглость оскорблять меня? Я не оскорбляю, а констатирую. По-моему, тебе следует быть честной с собой и другими. — Вон отсюда! Она вскочила и указала ему на дверь, но Чарли не двинулся с места. Нет, дорогая, никуда я не уйду, пока мы не договоримся. Ты не докажешь? Видя, что она сдает позиции, Чарли поспешил закрепить свой успех ложью подстать ее многолетней лжи. Ошибаешься. Я нанял сыщика. Он весь год следил за тобой и. Ну. «Словом, ты сама знаешь лучше меня!» Глаза их встретились. Шарлотта замахнулась через стол, но он легко перехватил ее руку. «Свинья!» Из глаз у нее брызнули слезы, но Чарли нисколько ее не жалел. Она сделала все, чтобы сломать ему жизнь, а теперь он не позволит ей сломать жизнь Одри. «Хватит упираться!» Мне наш разговор доставляет не больше удовольствия, чем тебе. Я требую развода немедленно. Зачем? А вот это уже тебя не касается. Подумай лучше о себе. Если не пойдешь мне навстречу, я начну с того, что покажу отчеты сыщика твоему отцу. Представляешь, как он будет счастлив. А потом о твоих нездоровых пристрастиях узнает весь Лондон. Это клевета, это правда. Иначе ты бы так не дергалась. Она вдруг обмякла и весильно опустилась в кресло. И только глаза с ненавистью сверлили его. Сволочь! Сукин сын! Чарли покачал головой. — Ты много лет держала меня за болвана, но теперь игры закончены. Он встал, тяжело опираясь на костыли. — Так что? Я могу поручить своему адвокату связаться с тобой? Я подумаю. Даю тебе срок до утра. Если нет, не обессудь. Завтра же нанесу визит твоему отцу со всеми документами. Убирайся отсюда!» Он отвесил шутовской поклон. «С превеликим удовольствием!» Выйдя на улицу, он отправился в свой пустой дом куда не заглядывал больше года. Позвонил Одри и пообещал быть завтра победу. Ночью его разбудили сирены. В последнее время налеты участились, он слышал, что разрушено много домов и сотни людей погибли. В его доме тоже было выбито несколько стекол. Утром он заколотил их фанерой, принял ванну, оделся и поехал к Шарлотте. Лицо у секретарши было какое-то опрокинутое. Любопытно, какие указания дала ей Шарлотта на его счет? — Мне назначено, — твердо заявил он и двинулся в кабинет. Девушка затрясла головой, в глазах ее отразился ужас. — туда нельзя, вас не примут! — Примут! Точно так же, как накануне он прошел к двери. Девушка... Бросилась ему на «Стойте, там мистер Бирдзли. «Ну и что? Он мой тесть!» Одарив секретаршу улыбкой, Чарльз отворил дверь. Тем лучше, в присутствии отца Шарлотта будет более покладиста. Для пущей убедительности он прихватил с собой папку, будто бы с обличающими документами,